Бонус. Свадьба. Лиза. Так быстро пролетело время, все закрутилось, и вот сегодня наш день. Мы не стали следовать приметам и ночевать в разных домах, или не показывать друг другу наши наряды. Наоборот, вместе выбирали, чтобы все было в тон. Кириллу купили белую рубашку и синие брюки. К ним в тон выбрали галстук. Мама настаивала еще на пиджаке, но я не захотела издеваться над любимым. Весна в этом году была ранняя, и в апреле нас радовала температура почти в плюс 30. Я хотела купить обычное яркое платье в цветочек, чтобы потом носить его летом, но мама сказала, что замуж выхожу один раз и выглядеть должна соответственно. Тем более летом я уже явно не влезу в это платье, а яркий сарафан купим. Я представила себя в красивом развивающемся сарафане с животом, гуляющую по морю, а рядом бегающего Петю и Кирилла. Как же мне хотелось уже почувствовать своего малыша. А еще больше – взять его на руки и ощутить родное тепло. Но пока срок был маленький, а живот плоский. Решив прислушаться к словам матери, мы выбрали белое платье прямого кроя. Вроде бы простое, но в то же время праздничное. Я заплела обычную английскую косу и нанесла неброский макияж. Организационные вопросы полностью на себя взяла свекровь, лишь советуясь со мной в мелочах. Свадьбу решили делать на природе. Нашли красивое местечко в горячем ключе. Это была живописная поляна с небольшим озером, к которому вёл небольшой трап. Его и решили украсить цветами и сделать арку, решив, что именно здесь мы будем обмениваться клятвами. Так как мы уже были женаты, то повторно расписываться, конечно, не собирались, Просто хотели произнести написанные заранее клятвы и обменяться кольцами перед родными, а потом разделить с ними праздничный обед. Деревянные столы должны были накрыть рядом с озером, на открытой террасе на случай дождя. Моя мама больше не объявлялась, что не могло меня не радовать, потому что я уже порядком устала от неприятностей и хотела их все оставить в прошлом. Тем более мне сейчас нервничать нельзя ради моего еще не родившегося малыша. Утром приехали бабуля с мамой и Альбиной и быстро выгнали мужчин на улицу украшать машины, а сами начали наряжать меня. Альбина была с маленькой дочеркой Викторией. Она еще была крошечной малышкой, но ее уже одели в белое платьице и туфельки и на голову надели белую повязку с цветком. Маленький ангелочек. «Поехали уже! Хватит красоваться!» – дала команду бабуля. И мы все дружно пошли на улицу. За двором уже ждали нарядный кортеж и наши любимые мужчины. Рассевшись по машинам, мы поехали сначала кататься. От Кирилла меня всячески прятали и посадили нас в разные машины. Фотограф хотел запечатлеть нашу первую встречу на природе. Я ехала в машине Андрея с Альбиной, к нам еще присоединилась бабуля. А Петя решил остаться с Киром, мужская солидарность. Петю мы одели в тон с папой. Так что мои мужчины были стильные и красивые. Первая остановка была в парке Галицкого. Выйдя из машины, меня сразу окружили родные, создав круг и закрыв от Кирилла. Пока он не зарычал и не стал всех раздвигать, чтобы, наконец, меня обнять. Наверное, я знаю, откуда взялся обычай не видеть друг друга в свадебных нарядах. Когда ты долго с любимым человеком не встречаешься, ты безумно скучаешь. А потом еще и видишь после разлуки его в непривычном образе и твое сердце начинает стучать сильнее. Кирилл прижал меня к себе, как самое дорогое сокровище на свете. Пришлось даже выставлять руки, а то бы точно задушил. «Малыш, я так скучал, как будто сотни лет не видел», шептал мне Кир, пока безжалостный фотограф не начал над нами измываться, ставя нас в разные позы и создавая вокруг антураж. уверенно фотографии будут классными, но я готова была его убить за издевательство». К сожалению, вспомнила, что сама настаивала объездить несколько парков. Слава богу, мама была умнее и уговорила остановиться только на двух местах – парке Галицкого и Кубана-набережной. Мы даже подготовили красивый расписанный замок с надписью «Лиза плюс Кирилл плюс Петя равно любовь». На набережную я ехала уже с Кириллом в одной машине. Вез нас Марат, который ради нашей свадьбы приехал из Анапы. Он посадил Петю на переднее сиденье и всячески отвлекал разговорами, давая нам побыть вдвоем. Кирилл. Мне не нравилось, что Лизу от меня прятали. Я настолько привык, что она всегда рядом, что мне было физически больно находиться без нее. Доехав до парка, моя родня под руководством фотографа опять начала ее прятать. Тут уж я не выдержал и пошел вызвалять свою малышку из плена. Нечаянно заехал фотографу по ребрам. Да ничего личного, просто стечение обстоятельств. А он, видимо, тоже решил чисто случайно извести нас. Стало жалко моделей. Как они выдерживают эти съемки? Мне хотелось выть после первых минут. Встаньте сюда, нет, не так, а вот так. Наклоните голову сюда, туда. Чувствовал себя марионеткой, которую ловко поворачивают то в одну сторону, то в другую. Излился, злился, потому что хотелось зарыться в любимые волосы и дышать, не останавливаясь. И чтобы никого не было рядом. Но портить моей девочке праздник, конечно, не стал. Только стиснул зубы и терпел. Благо, после издевательств фотографа нам, наконец, разрешили ехать в одной машине. И я самозабвенно целовал свою малышку. Не думая о ее макияже и о Марате, которому приходилось не только вести машину, но еще и Петю развлекать, чтобы он ничего не видел. Я был безумно счастлив, несмотря ни на что. Когда приехали на набережную, Лизу забрали девушки, чтобы освежить макияж, а я остался с Маратом и Петей возле машины. «Брат, ну тебя и торкнуло!» – присвистнул друг, поймав мой взгляд, который последовал за любимой. А я рассмеялся. Торкнуло – это не то слово!» «Я на тебя еще посмотрю, какой ты будешь, когда встретишь свою единственную!» Тихо ответил ему. «Единственную?» – рассмеялся Марат, жуя травинку, сорванную только что. «Ты же знаешь мое мнение. Как можно выбрать одну, когда столько красавиц ходит и жаждет внимания?» Он тут же подмигнул проходящим мимо двум девушкам, а они засмеялись и убежали. «Когда встретишь, тогда поймешь меня». Только и ответил я и пошел к моей белокурой бести, которой фотограф устроил отдельную фотосессию. Пришлось идти и спасать мою малышку из рук узурпатора. Сфотографировав еще, наверное, сотню раз, нас, наконец, отпустили вешать замок и ехать на поляну. Мы закрыли замок, а ключ дали Пете. Потом я его поднял, и он закинул ключ далеко в кубань. Наша любовь теперь навеки закрыта и сохранена. Поездка в «Горячий ключ» прошла весело. Наш кортеж привлекал внимание, и все встречные машины нам сигналили и приветствовали. На месте все уже было готово к церемонии. Мы все нагуляли аппетит, так что вкусные ароматы жарящегося шашлыка вызывали слюноотделение, а накрытый стол радовал. Все развернули пластиковые стулья лицом к разукрашенной арке. Андрей включил музыку, и мы, наконец, встали перед нашими родными, чтобы произнести наши клятвы. Я долго думал, что сказать в своей клятве. А потом решил, танцор я или кто? Лучше станцую и спою. Помогал, конечно, Андрей. Больше поддержка и заверениями, что я не глупо смотрюсь. Ну и еще просмотрел кучу роликов со свадебными подарками в виде песен. Вдохновился и нашел минус для песни. Под красивую мелодию пел своей малышке, кружая ее в объятиях. «Ну что, привет, малышка. Наш день настал. Ты улыбаешься, я тоже. Нам немало пришлось пройти, но мы все смогли преодолеть, потому что ты моя поддержка и моя опора. Ради вас с я готов отдать жизнь и ради всех наших следующих детей». «Да-да, не делай таких глаз, родная. На двух мы останавливаться не будем». Я люблю тебя от луны и обратно. И не хочу ничего слушать о том, что любовь живет три года. Я люблю тебя, и даже вечность не сможет разогнать мою любовь. Надо говорить какие-то клятвы, но я просто тебя люблю. Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась и была рядом. Спасибо, родная, за то, что рядом, что веришь в меня и всегда поддерживаешь. Знай, я люблю тебя навеки. Я пел, видел счастливые лица родных и глаза любимой, которые опять наполнились слезами. Но я смел надеяться, что это были слезы счастья. Наша сказка только начиналась. И я был уверен, не закончится на фразе «И жили они долго и счастливо». Ведь частичка нашей любви всегда будет оставаться в мире, светясь в наших детях и родных. Лиза! Боже, как же это было трогательно! У Кира был такой глубокий голос, и звучали настолько проникновенные слова, что я опять не могла сдержать слез. И еще мне казалось, что мой сюрприз будет не таким красивым, хотя очень удивилась, что подготовила точно такой же и даже под ту же музыку. Влюбленные мыслят одинаково, или это Альбина с Андреем постарались и направили наши мысли в нужное русло. Когда он закончил петь, я взяла микрофон и понеслось. Видела только его любящие глаза и пела, казалось ему одному. — Привет, любимый, вот наш день и настал. Мы так долго к этому шли. Я со смехом вспоминаю наше первое знакомство, когда приняла тебя за маньяка, еще не зная, что будешь всех дороже. Спасибо тебе за каждый прожитый день. Спасибо за нашего сына, за то, что он хочет быть таким, как ты. Спасибо за ежедневное чудо, что даришь. Клятвы. К черту клятвы! Я люблю тебя, как не любил еще никто. Я люблю тебя за то, кем смогла стать рядом с тобой. Спасибо, что всегда принимаешь меня такой, какая я есть. Обещаю быть всегда рядом, что бы ни случилось. Знай, что я рядом и люблю тебя. После последних слов раздалось громогласное горько, и мы слились в таком нужном нам обоим поцелуе. А потом Был вкусный обед с родными и близкими. И поздравления. Тамада устраивал всевозможные конкурсы. Марат был единственным свободным мужчиной, так что над ним издевались больше всего. Думаю, нежелание жениться у него теперь только укрепилось. Из девушек Тамада выбрал в жертвы Ксюшу. Это была подруга Альбины. Она приехала навестить Альби с Викторией и попала на свадьбу. Я думала, Марат ее испепелит взглядом, Но робкая девочка могла дать отпор. Ох, чувствую, мужчине не поздоровится, ведь они скоро будут жить в одном городе. У Ксении какие-то проблемы, и бабуля предложила пожить в их доме. Как раз будет, кому за ним присмотреть. Я смотрела на праздник и наслаждалась мгновениями. Смотрела на счастливые лица родных и близких. Вон мама смеется над проделками Пети. Бабуля с дедулей, обнявшись, смотрят на озеро и плавающих уточек. Альбина с Андреем склонились над маленькой дочуркой. Мальвина с Игнатом стоят, обнявшись и о чем-то переговариваясь. Кстати, эта парочка меня удивила, когда появилась вместе. С Мальвиной мы созванивались часто и поддерживали знакомство. Но про отношения с Биг Боссом она только и говорила, что они еле переносят друг друга. Предвкушаю ее рассказ, что же изменилось. Даже Марат с Ксюшей заключили перемирие и старались мирно разговаривать. Я любовалась людьми, наслаждалась запахом цветущих деревьев, пением птиц. Жизнь так прекрасна, главное не забывать видеть ее грани и радоваться каждому мгновению. Кирилл обнял меня и прижал к себе. О чем задумалась мартышка? Я развернулась в его руках, полностью окунаясь в его пьянящий запах. В кольце его рук... Я всегда чувствовала себя защищенной и любимой. — О том, как сильно я тебя люблю. — Сильно? Не думаю, что сильнее меня. Лукаво улыбнулся муж. Всю таинственность момента прервал фотограф, подогнав нас фотографироваться с подсолнухами, мотивируя тем, что надо ловить солнце. Уверена, когда мы получим фотографии, я буду довольна. Но сейчас я готова была его убить за то, что не дает нам побыть вдвоем. Но, конечно, мы послушно прятались за желтыми солнышками и улыбались. Впереди у нас вечность и еще немного. Так стоит ли жалеть о чем-то? Впереди только счастье и все самое хорошее, а эти мгновения хочется законсервировать и сохранить, чтобы потом вспоминать и улыбаться. Так почему бы не предоставить фотографу делать свою работу и запечатлевать счастье и любовь? А через несколько месяцев мой маленький мальчик пришел встречать маму с маленьким братиком из роддома с огромным букетом красных роз. И я была самой счастливой женщиной, потому что теперь у меня целых три мужчины, которые никогда не дадут меня в обиду.